Глава 37. Диана, Минстер Ловелл, 1922 год. Сегодня я впервые встречусь с доктором Гилбертом Стоуксом. Мне о нём известно совсем мало. Несколько лет он проработал в больнице Ретклифа в Оксфорде, затем перешёл на работу в психиатрическую лечебницу Ретклифа. Должно быть, услышав об этом, я побледнела от сильного беспокойства. Симона поспешила меня заверить, что доктор уже отошёл от активной практики и занимается лишь пациентами с особыми проблемами. От неё же я узнала, что он придерживается весьма прогрессивных взглядов на психиатрию. Насколько я понимаю, он верит в излечение определённых болезней через доверительное обсуждение. Пока не знаю, как мне к этому относиться. Если честно, мне ещё предстоит выяснить, возможно ли это. Неужели разговор Усь даже доверительный способен помочь. Напишу о приятном. Я полюбила свой коттедж с стеной сухой кладки, окаймляющий участок. Мне нравится плиточный известняк, которым покрыта крыша и высокие дубы, растущие по обе стороны дома. Рада я и тому, что из Челтнэмского дома сюда приехало кое-что из мебели, лучшая её часть это туалетный столик цвета слоновой кости, доставшийся мне от матери. Комодик Прежде стоявший в детской мой любимый абажур от Tiffany, полукруглый столик для прихожей и старый материнский письменный стол с потайным ящичком. Я наняла садовника, поручив ему скосить траву и выпалыть сорняки. Жду не дождусь, когда я достаточно окрепну, чтобы самой заниматься садом, сажать цветы и обрезать сухие ветви. Я ещё не бывала в деревне, но со слов Симоны знаю, есть ли пройти церковное кладбище до развалин Минстерхолла то вскоре окажешься на живописном берегу реки. Снаружи слышатся приглушенные голоса, но пока я не вижу ни Симона, ни доктора. Должно быть, они стоят на крыльце, которое из окон гостиной не просматривается. Я жду, пока они войдут в дом. Когда они появляются в гостиной, вид доктора меня удивляет. Гилберт Стоукс оказывается не таким, каким я ожидала его увидеть. Я почему-то представляла себе психиатров худощавыми и изворотливыми, старающимися посредством своих хитроумных методов подловить тебя на чём-то. Передо мной стоит полный, благодушного вида человек с добрыми голубыми глазами и красивой седой гривой. Он протягивает мне руку. Я пожимаю её и невольно улыбаюсь. Он накрывает мою руку второй своей рукой и слегка сжимает. Здравствуйте, миссис Хеттон. Очень рад знакомству с вами. «Здравствуйте, доктор. Теперь я именуюсь Мисс Райли, но прошу звать меня просто Дианой». «Простите, великодушно, это моя оплошность. Я приготовлю чай», — с улыбкой говорит Симона и выходит из гостиной. Я киваю. Все это мы обговорили с ней заранее. Маленькая уловка. Пока готовится чай, я сумею составить представление о докторе, а он обо мне. Последнее вызывает у меня кривую усмешку. «Не угодно ли присесть?» Спрашиваю я и указываю на стул у окна. Я сажусь на другой стул. Это позволяет мне видеть сад перед домом. Доктор разворачивает стул и садится лицом ко мне. Хочу убедиться, что вы понимаете следующее. Процесс излечения может показаться вам довольно медленным, однако вы в любой момент можете передумать. Я киваю. Если я правильно поняла, мы с вами будем просто разговаривать? Его глаза вспыхивают, и он улыбается. Улыбка у него искренняя и тёплая. Вот именно. Я уже говорила, что не понимаю, как разговор способен мне помочь, но снова киваю. Из кухни доносится свисток закипевшего чайника. Я поворачиваю голову к двери, не сочтёт ли доктор бестактностью, если я отправлюсь на кухню и помогу Симоне. Словно прочитав мои мысли, он говорит: "Если хотите, помогите вашей подруге. Это производит на меня впечатление. Возможно, за его добродушной внешностью прячется острый и восприимчивый разум, но если доктор Стоукс относится ко мне по-доброму, я это принимаю. Получив разрешение уйти, я уже не чувствую потребности пойти на кухню и остаюсь сидеть. Мы заводим разговор о деревне. Доктор рассказывает о своём доме вблизи церкви. Я ощущаю спокойствие. Его присутствие незаметным образом прибавляет мне уверенности. Я даже немного досадую, когда Симона возвращается с подносом, и наш разговор наедине обрывается. Мы пьем чай с печеньем. В конце чаепития доктор Стоукс вытирает салфеткой рот и поднимается со стула. «Итак, Диана, если вы согласны стать моей пациенткой, мы можем начать со следующей недели и встречаться, скажем, по понедельникам и пятницам. Каждая встреча в 10 часов утра». Вас устраивает такое предложение? Благодарю вас, доктор Стоукс. Я тоже встаю. Вполне устраивает. Я провожаю его и потом стою на крыльце, ничуть не волнуясь, что нахожусь почти за пределами дома. Удивительно, но я не покровила душой. Мне действительно хочется быть его пациенткой.